«Ой, миленок мой возлюбленный, у тебя голова кочан разрубленный, ой, миленок мой шевелилка мой, сам ходишь шевелишь, а мне трогать не велишь». «Ой, хлеб вот на стол забыла старая калоша, хлеб на стол так и стол при стол. вдруг вскричала хозяйка, засеменила шалнушу, из шкафа достала кирпичик, притащила, на ходу обтяпывая, оглажив его ладошкой, как младенью.